если бы знать, почему я так привязан к умершим. Услышав окончание того или иного, я часто говорю себе, я должен жить ради них и продолжать их работу. Но это, естественно, мне не по силам. Зато я заметил, что перенимаю определенные черты характера. С течением времени, например, обнаружил, что живу нелепо в духе фон Гумбольта Флейшера. Потом постепенно стало ясно, что он был как бы моим, представителем, выступал как мое доверенное лицо. Лично я человек уравновешенный, но Гумбольд своими безумными поступками выражал некие сокровенные мои побуждения. Это объясняет мое тяготение к некоторым личностям, к тому же Гумбольду или Джорджу Суиблу, даже к типам вроде Кантебели. Такое делегирование психики берет начало, вероятно, в системе представительного правительства. Проблема в том, что когда твой друг-представитель, друг-выразитель умирает, порученное ему возвращается к тебе. А поскольку ты сам тоже выражаешь устремление других людей, дело запутывается и превращается в сущий ад. Продолжать жить за Гумбольта? Он мечтал украсить мир сиянием ума и духа, но ему не хватило материала. Он успел прикрыть человека только до пояса. Внизу осталась уродливая ногота. Гумбольд — восхитительный и великодушный человек с золотым сердцем, но его ценные качества нынче считаются старомодными. Сияние, которое он добивался, устарело, и его было мало. Теперь нам нужно новое, совсем другое сияние. И тем не менее за мной охотятся Кантебеля и его жена-диссертантка. Они заставляют меня вспомнить дорогие ушедшие деньки прежней деревни, где поэты, художники, артисты крутили любовь, спивались, сходили с ума, стрелялись. Мне неинтересна эта парочка. Я пока плохо представляю миссис Контебели, но Ринальдо — один из копища сброда нашего многоопытного практичного мира. В любом случае, я был не в таком настроении, чтобы мне выкручивали руки. Мне не составило бы труда поделиться информацией с честным исследователем или даже с молодым начинающим ученым. Помимо всего прочего, я сейчас занят, отчаянно, безумно занят, личными и, как говорится, общественными делами. Личные — это Рената и Дениза консультации с моим финансовым советником и с адвокатом, переговоры с судьей и множество других эмоциональных встрясок. Общественное – это участие в жизни моей страны, западной цивилизации и мирового сообщества, наполовину выдуманного. Как редактор серьезного журнала «Ковчег», каковое, вероятно, никогда не появится, я должен думать о значительных выступлениях, дабы напомнить миру забытой истины. Мир – определяемый хронологическими вехами 1789, 1914, 1917, 1939 и ключевыми словами «революция», «технология», «наука» и прочее. Тоже был причиной моей занятости. Человек в долгу перед этими датами и понятиями. История так насыщена событиями, так непреодолима и трагична, что хочется лечь и уснуть. Я наделен исключительным даром быстро засыпать. Я смотрю на фотографии, сделанные в роковые часы человечества, и вижу себя удивительно молодым, с пышной шевелюрой. На мне двубортный костюм по моде тридцатых, сороковых. Он плохо сидит. Я стою по деревом с трубкой в зубах, рука об руку с хорошенькой пухленькой девушкой. Смотрю и вижу, же, сплю стоя, сплю мертвецким сном. Я проспал многие мировые кризисы, когда гибли миллионы. Все это чрезвычайно важно. Признаю, что переехал жить в Чикаго с тайным намерением написать что-нибудь серьезное. Склонность к литаргическому существованию связана с этим намерением. Написать об извечной борьбе между сном и бодрствованием, заложенной в природе человека. В последние годы президентства Изенхаура я увлекся темой скуки. Чикаго – идеальное место для работы над ней. Здесь я и создал свое главное эссе – «Ах, Андре». Именно на чикагских улицах лучше всего изучать состояние человеческого духа в индустриальную эпоху. Если кто-то предложит новые понимание веры, надежды, любви, ему придется поломать голову над тем, кто примет его. Ему придется прежде разобраться в том немыслимом страдании Которое мы именуем скукой, тоской, хандрой Я попытался трактовать хандру, как Адам Смит Мальтус, Джон Стюарт, Миль и Дюрк Гейм Трактовали народонаселение, богатство, разделение труда История и темперамент поставили меня в особое положение И я старался обратить это обстоятельство в свою пользу я недаром читал великих специалистов по тоске – Стендаля, Киркёггора, Бодлера. Я работал над Эссе много лет. Я разгребал завалы материала, как шахтер разгребает завалы угля, но трудился, несмотря ни на что. Я говорил себе, что даже Рип Ван Вильк проспал всего 20 лет, тогда как Чарльз Ситрин на два десятилетия больше». Меня переполняла решимость высечь из потерянного времени искры истины. Такая же усиленная умственная работа продолжалась в Чикаго, где ради обострения восприимчивости я вступил в центральный оздоровительный и носился по корту с торговцами ширпотребом и выбивающимся в джентльмены хуйганем. дорнвальд однажды в шутку обмолвился, что о загадках сна – много понаписал знаменитый, хотя и непонятный философ Рудольф Штейнер. Его книги, которые я поначалу читал лёжа, вызвали во мне желание подняться. Штейнер утверждал, что между мыслью о поступке и волевым усилием, чтобы совершить его, существует провал, заполняемый сном. Сон может быть коротким, зато глубоким. У человека несколько сущностей, и одна из них — спящая сущность. В этом смысле люди похожи на растения, у которых все бытие есть сон. Эти соображения произвели на меня глубокое впечатление. Полную правду о состоянии сна можно постичь только в перспективе бессмертия духа. Я никогда не сомневался в том, что дух мой бессмертен, но держал язык за зубами. А когда держишь язык за зубами, голова пухнет от мыслей, и чувствуешь, что сползаешь в растительное царство. Даже теперь, говоря с культурным человеком, таким как Дурнвальд, я почти не упоминаю слово «дух». Рыжеватый лысый Дурнвальд уже в годах, но крепко сбит и наделен недюжиной физической силой. Он холостяк, у него странные привычки, но человек в целом добрый, несмотря на прямоту, властность и даже задиристость. Нередко Дурнвальд ругает меня, но только потому, что любит, иначе не удостоил бы своего внимания. Большой ученый, один из образованнейших людей на Земле, он придерживался рационалистических взглядов, однако никоим образом не был узким рационалистом-догматиком. И все же я не смел при нем говорить о силе духа, отдельного от плоти. Он такие вещи не терпит и Штейнера не ценит суждение и философии о сне дурнвальд шутливо называл писанины для меня же сон дело не шуточное но я не желаю, чтобы меня считали свихнувшимся я стал много думать о бессмертии духа по ночам мне снились успехи на корте снилось как от моего удара слева мяч проносится над стенкой и падает в дальний угол и я горжусь этой английской сноровкой Снилось, как я побеждаю лучших игроков в клубе, тех самых худочавых, быстрых, волосатых парней, которые со мной вообще не желали играть. Меня разочаровывала мелкость моих мечтаний. Даже они погрузились в глубокий сон. Вы спросите, а деньги? Деньги — лучшая защита спящего. Расходы и траты заставляют бодрствовать. Чем чаще снимаешь пелену с глаз, и уносишься в верхние слои сознания, тем меньше тебе нужны деньги. Несмотря на неподходящие обстоятельства, под неподходящими обстоятельствами я имею в виду Ренату и Денизу, дочерей, адвокатов и суды, встряски на Уолл-стрит, сон, смерть, метафизику, карму, присутствие Вселенной в нас и наше присутствие во Вселенной. Повторяю, несмотря на эти обстоятельства, я не переставал думать о Гумбате, моем дорогом друге, ушедшем в нескочаемую ночь могилы, товарищи по предыдущему существованию, любимом и мертвым. Временами воображаю, что я может статься встречей его в будущей жизни, как встречу мать и отца, и еще Деми Вонгель. Деми одна из самых значительных фигур в сонме уснувших навсегда. Ее вспоминаю каждодневно. Однако не думаю, что Гумбольд явится таким, каким был в жизни, гоняя на своем бьюике со скоростью 90 миль в час. Помню, сначала я смеялся, потом кричал от ужаса: Я был потрясен. Он вертел мной, как хотел, и осыпал благословениями. Гомбольд обладал каким-то особым даром, благодаря которому улетучивались насущные заботы. Рональд и Люси Контыбели напротив прибавляли забот. Хотя мне предстояла поездка и накопилась куча дел, я решил на день прервать свою кипучую деятельность. Следовало прийти в себя после вчерашних передрях я решил сделать несколько медиативных упражнений, рекомендуемых Рудольфом Штейнером в его работе «Высшие миры и средства к их достижению». Желаемого результата я не достиг, и понятно почему. Мой дух не так уж молод, в нем накопилось порядочно грязи и следов от ушибов. Надо быть терпеливым, не спешить, прилагать поменьше стараний». Мне снова вспомнился мудрый совет одного французского мыслителя «Ноли ми Танджери». Кажется, это сказал Валери или Пикассо. Бывают времена, когда самое практичное — это прилечь и забыться. Поэтому на другой день после приключений с Кантебели я устроил себе праздник. Погода стояла ясная и теплая. Я раздвинул ажурные шторы, прикрывающий уличный пейзаж, впустил в комнату солнечную золотистость и небесную голубизну, которые не гнушались пролиться даже на такой неприглядный город, как Чикаго. Насвистывая, я разложил гумбольтовские дневники, записные книжки, письма на кофейном столике и на полке, прикрывающие радиатор за диваном. Потом снял ботинки и, с чувством исполненного долга, растянулся на нем – под головой у меня была подушечка, вышитая одной молодой мисс. Жизнь у меня насыщена женщинами. Что поделать, таков сексуально озабоченный век. Звали ее Дорис Шельд. Она была дочерью антропософа, с которым я иногда консультировался. Дорис поднесла мне этот рукотворный дар на прошлое Рождество. Дорис была невысокой, хорошенькой умной женщиной с мужественным профилем. Она носила старомодные платья и походила в них на Лилиан Гиш или Мэри Пикфорд. Зато туфельки предпочитала куда более современные. На мой вкус Дорис, попросту говоря, недотрога. Она жаждала прикосновений и боялась их. Знала толк в антропософии, и в прошлом году, когда с Ренатой вышла крупная ссора, мы много времени проводили вместе». Я располагался в плетеной качалке, а Дорис, поставив ножку в изящной туфельке на скамеечку, вышивала эту самую красно-зеленую, как раскаленные угли и молодая травка, подушечку. Нам было хорошо вместе, но потом все кончилось. Мы с Ренатой помирились. Знакомство с папой и дочкой Шельтами объясняет, почему предметом моих размышлений в это утро стал фонд Гумбольд-Флейшер. Считается, что медитация укрепляет волю, и при длительных упражнениях воля становится органом восприятия. На пол упала помятая открытка. Одно из последних посланий Гумбольда. Выцветшие строки напоминали письмена полярных сияний. «Сокол в небо», «Суслик в норку», Сокол прочь от самолетов, Самолеты от зениток. Всяк трепечет перед кем-то, Прячет шкуру от кого-то. Только лев, облапив левицу, Беззаботно спит под пальмой После сытного обеда, Кровью жаркую пившись. До чего прекрасна жизнь! Когда лет восемь-девять назад Я прочитал это стихотворение, То подумал, бедный Гумбольд, Эти скулапы повредили тебе голову. Теперь я вижу, это не стихи, а завет. Художественное воображение не должно чахнуть в бездействии и не должно ничего бояться. Оно призвано снова и снова напоминать, что в искусстве проявляются внутренние силы и закономерности природы. Мне кажется, Гумбольд именно это и хотел сказать. Если так, то к концу жизни он был более мужественным и здравомыслящим, чем когда бы то ни было. А я, как последний трус, сбежал от него на 46-й улице, сбежал как раз в тот момент, когда ему было чем поделиться. Я уже упоминал, что в то утро я весь из себя расфуфыренный, кружил над Нью-Йорком в вертолете береговой охраны с двумя сенаторами, мэром города, высокопоставленными чиновниками, из Вашингтона и командой первоклассных журналистов. Все с пристегнутыми ремнями, в надутых спасательных жилетах, с ножами. Никогда не мог понять, как этими ножами пользоваться. После обильного ленча я, повторюсь, вышел из Центрального парка и увидел на тротуаре Гумбольта, жующего подсоленный кренделю На его лицо уже легла землистая тень смерти. Я кинулся прочь. Бывают моменты, когда человек не может стоять на месте. «Пока парень увидимся на том свете», — пробормотал я и бросился бежать. Тогда я был уверен, что ничем не в силах ему помочь. Но так ли это? Помятая открытка подсказала. «Нет, не так. Меня как током ударило. Я предал друга. Я ложусь на диван с набивкой из гусиного пуха, чтобы погрузиться в медитацию» а вместо этого меня бросает в горячий пот от стыда и угрызений совести. Представляете? Я вытаскиваю из-под головы подушечку, вышитую Дорис Шельд. Вытираю лицо и снова вижу себя, прячущегося за автомобилями на 46 и жующего подсоленный кренделек Гумбольта. Он как сохнущий куст, усеянный личинками кроеда. Вижу человека, гибнущего на глазах. Я не выдержал зрелище умирающего. Позвонил в приемную секретаря Кеннеди. Сказал, что срочно вызом Чикаго, а в Вашингтоне буду на следующей неделе. Потом взял такси, помчался в аэропорт Лагардия и первым же самолетом улетел домой. Я снова и снова возвращаюсь мыслью в тот день. Он был ужасен. Две порции виски в самолете... Больше не дают, не помогли. В баре аэропорта О'Хейр я принял три или четыре двойных Джека Дэниэла. Был душный вечер. Я позвонил Денизе и сказал, я вернулся. На несколько дней раньше приехал. Что-нибудь случилось? Пришлось пережить несколько тяжелых минут. Где же твой сенатор? Еще в Нью-Йорке. Через пару дней снова махну Вашингтон. Ну, давай приезжай. Мой сенатор — это Роберт Кеннеди. Лайф заказал мне о нем статью. Я уже провел с ним, вернее, около него, пять дней в Капитолии. Со всех точек зрения это большая удача. Сенатор позволил наблюдать за собой и, кажется, привязался ко мне. Я говорю «кажется», потому что он должен произвести хорошее впечатление на журналиста, которому поручен написать о нем. Мне сенатор тоже нравился. Почему? Не задумывался. Взгляд у него какой-то странный. Глаза голубые и пустоватые. Нижние веки немного опущены и образуют дополнительную складку на лице. После облета города вся компания ехала из аэропорта в Бронкс, и я был с ним в одном лимузине. Жара стояла невыносимая, но в машине было прохладно. Кеннеди нравилось, когда его обо всем информируют, и сам он постоянно расспрашивал члена членов вылазки. От меня он ждал исторических сведений. «Что нужно знать об Уильяме Джелликсе, Брайне, спрашивал он. «Или расскажите о Генре Менкине. Факты он воспринимал живо, но эта живость не позволяла мне судить, что он думает об этих фактах и как их используют. В Гарлине мы остановились у детской площадки. кадилаки полицейские на мотоциклах, охрана, телевизионщики. Площадка между двумя домами была огорожена, выровнена. На ней, как водится, были горки, карусели, песочницы. Двух сенаторов встретил черный смотритель в псевдоафриканском одеянии и с такой же прической. Поднялись стрелы с телекамерами. Улыбающийся смотритель церемонно подал баскетбольный мяч сенаторам. Два раза кинул мяч стройный, небрежно элегантный Кеннеди, и оба раза мимо. Промахнувшись, он кивал головой с густой рыжеватой шевелюрой и улыбался. Сенатор Джавец не мог допустить промаха. Плотный, плешивый, он тоже улыбался, но принял перед казиной стойку, прижал мяч к груди, напрягся, оба его броска были удачны. Мяч попал в середину кольца и мягко прошел сквозь сетку. Раздались аплодисменты. С Бобби хлопотно и трудно сравняться, но сенатор-республиканец победил ее. «Это была ее, Дениза, идея, чтобы я написала Кеннеди. Она звонила в лайф, вела переговоры и, в конце концов, еженедельник заказал статью. «Ну, давай приезжай», — сказала она, но в голосе у нее не было радости». Жили мы в Скенвиде, это на южной стороне, в одном из тех викторианско-эдвардианских особняков, какие понастроили богатые немецкие евреи в начале столетия. Потом торговые магнаты, владельцы фирм, товары по почте и другие финансовые воротилы отсюда разъехались, и их место заняли университетские профессора, психиатры, правоведы, богатые черные мусульмане. Я хотел жить в Чикаго. Стать Мальтусом в области Хандры, а Дениза купила дом у Канхеймов. Она сделала это под моим нажимом. Почему именно в Чикаго? Мы могли бы жить где угодно. О, Господи, где угодно это дом в Джорджтауне под Вашингтоном, или в Риме, или на холодой конец, в престижных кварталах Лондона. Я заупрямился, и Дениза прокомментировала Надеюсь, это не признак нервного срыва. Ее отец. Федеральный судья был многоопытным юристом. Она постоянно советовалась с ним по вопросам собственности, совместного проживания, прав вдов в штате Иллинойс. Он-то и посоветовал нам купить дом у полковника Канхейма. Каждый день за завтраком Дениза спрашивала, когда же я, наконец, составлю завещание. Было уже поздно. Она ждала меня в спальне. Я ненавижу кондиционеры, и запретил Денизе ставить эту дьявольскую машину. Та ночь была до жути жаркая. Температура поднялась выше 90-градусной отметки. Это за 40 по Цельсию. В такие ночи чувствуешь душу и тело Чикаго. Хоть в городе больше нет ни скотопригонных заводов, ни Боин, но в ночную жару оживают старые запахи. Когда-то железнодорожные пути, забитые составами со скотом, проходили по улицам. Скотина мычала и унавоживала вагоны. От клочков голой земли временами исходит застарелая вонь, напоминая, что в свое время Чигага держал мировое первенство в технологии убоя скота, и здесь погибли миллиарды голов. Сейчас окна в доме были Распахнутый настиж, и в нос били знакомые отвратительные запахи паленой шерсти, разделанных туш, крови, перемолотых костей, сырого мяса, сала, копчености и мующих средств. То доносилось мрадное дыхание старого Чикаго. Я слышал утробный, истеричный вой пожарных сирен и корец скорой помощи. В летнюю пору резко возрастает число возгораний, особенно в трущобах, где живут черные. Некоторые объясняют это отклонениями психики. Однако поклонение огню носит также религиозный характер. Дениза сидела голой на кровати и быстрыми уверенными взмахами руки расчесывала волосы. За озером мерцали огни, стали литейных заводов. В свете лампы видна сажа, осевшая на листья комнатного плюща. В нынешнем году была ранее засуха. Сегодня ночью Чикаго задыхался от жары, на приелии мощности работали машины, обеспечивающие жизнедеятельность города. В Оуквуде громадными столбами вздымалось пламя, по улицам разносился пронзительный вой сирен полицейских, пожарных и санитарных машин. Тысячи гидранта выбрасывали тонны воды, и инженеры с ужасом видели – как стремительно падает уровень воды в озере Мичиган. Кошмарная. Смерть-убийственная ночь, созданная для нападений и насилия. В переулках грызкуют шайки подростков с ножами и пистолетами, а мягкоплечий чуткий мистер Чарльз, только что увидел своего старого друга, живущего какую-то дрянь, умирающего на глазах, из горя бежал, бросив лайф, беговую охрану, вертолеты и двух сенаторов. Бежал, ища утешение дома. Ради этого его жена разделась и расчесывала сейчас свои густые волосы. В ее больших серо-фиалковых глазах светились нетерпение, нежность, недовольство. Всем своим видом Дениза молча спрашивала, сколько еще я буду сидеть, скинув только ботинки, в кресле, пораженный в самое сердце и старомодно переживать Бог весь что. Женщина, легко возбудимая и острая на словцо, Она считала, что и горюю я не как все люди, и у меня допотопные представления о смерти. Чаще всего она бывает права. «Знаю, почему ты хочешь жить в Чикаго. Потому что твои родители похоронены здесь. Едем мы куда-нибудь, и вдруг она весело выпаливает. Смотри, еще одно кладбище!» Я вслушиваюсь в свое монотонное бормотание, различаю слова «Любовь — лучшее средство избавиться от мыслей о бренности человека». Рядом на кровати раздетая Дениза, недовольная, но готова исполнить супружеский долг. А я даже галстука не снял. Знаю, что мои печали, кого хочешь, с ума сведут. Денизе надоело разбираться в моих чувствах, она считала их несерьезными. «Господи, ты опять за свою. Когда же кончатся эти сценические страсти?» Не пойму, с чего тебя так тянет к прошлому. Сколько можно оплакивать мертвецов? Дениза вспыхивала, как девица, когда ее осеняла неожиданная мысль. И однажды заметила, что, проливая слезы над моими близкими, я одновременно старательно подравниваю лопатой могильный холмик. Метко сказано, я... «Действительно специализируюсь на биографиях, и мертвые – мой хлеб с маслом. Мертвые принесли мне французский орден и привели в Белый дом. После смерти Джона Кеннеди наши связи с Белым домом оборвались, и Дениза безумно горевала по этому поводу. Поймите меня правильно. Я знаю, что привязанность и придирчивость сплошь и рядом идут рука об руку. Дорнвальд тоже любит меня и ругает» ибо Господь, кого любит, того наказывает. Наказание замешано на любви. дениза была готова утешить меня, когда я вернулся в полнейшем расстройстве чувств из-за Гумбольта. Однако у Денизы острый ум, а язычок еще острее, это факт. Поэтому я иногда зову ее Ребекой Мое долгое сидение в кресле, естественно, действовало на нервы. Кроме того, она опасалась, что я не закончу статью для «Лайф», и справедливо опасалась. «Если я зациклился на смерти, почему ничего не предпринимая в этом направлении? Бесконечно страдать — это ужасно!» Таково было мнение Денизы, и я соглашаюсь с ним. «Если ты так переживаешь за своего приятеля, почему ни разу не навестил его, за много-много лет. И почему не подошел к нему сегодня? Трудные вопросы бьют в точку. От Денизы просто так не оделаешься. Не знаю. Наверное, надо было сказать. Гумбольд — это я, Чарли. Может, закусим как следует. Тут рядом неплохое местечко. Колубая лента. Но я побоялся, что с ним случится припадок. Пару лет назад Гумбольд чуть не пришиб молотком секретаршу какой-то шишки. Обвинил ее в том, что завалила его кровать журнальщиками с голыми девками. Кричал, что против него плетут эротический заговор. Пришлось снова отвести его в психушку. Бедняга совсем спятил. И вообще какой смысл обниматься с прокаженными? При чем тут прокаженные? Что за привычка намекать на то, чего у людей нет? «Хорошо, хорошо, понимаешь, он выглядел отвратительно, а я при параде». «Между прочим, странное совпадение. В вертолете я оказался рядом с Лонгстафом, тем самым, который обещал Кумпальту огромный грант из фонда Белиша. Это еще то не было. Разве я тебе не рассказывал?» «Не думаю. Мне почему-то сразу все вспомнилось. Этот Лонгстаф, такой же привлекательный и внушительный, ну, конечно, состарился». И ты, конечно, полез со своими воспоминаниями. Да, напомнил кое-что. Еще бы, иначе не можешь. А ему это было неприятно. Прошлое не может быть неприятным для тех, кто оправдывал надежды. Интересно, что Лонгстафу нужно от вашингтонских политиков? Я думаю, деньги для его благотворительных акций.